Два дня Мэри не ходила в город на промысел, опасаясь столкнуться с кем-нибудь из тех, кто рукоплескал ей на вечере в офицерском собрании. Как выяснилось, она правильно поступила. Возвращаясь вечером в табор, цыганки со смехом рассказывали, что их то и дело останавливали молодые офицеры и справлялись, незнакома ли им княжна Дадишкелиани и где можно с этой красавицей увидеться. «И что же вы им говорили?» — волновалась Мэри. Ха, «Да что ж мы им скажем? Знать ничего не знаем, никакой такой княжны не видели, да я сама тебе не хуже погадаю. Я не княжна, а царица цыганская, изумрудненький. Позолоти ручку». Мэри посмеялась, понимая, что именно так все и происходило, и успокоилась. На третий день она вместе с Настей и копчонкой отправилась на дальний хутор Колозовку, где старая цыганка рассчитывала добыть какие-то холсты. Вышли затемно, когда небо только едва-едва светлело на востоке и долго шагали по пустой дороге через степь. Копченка взяла с собой обоих малышей. Одного, подумав, дала Мэри, и та с удовольствием несла на руках коричневый, голенький, совсем легкий комочек. Поход оказался удачным. Перегадав всему хутору, продав банку с надоби в спине, сваренного из колесной мази пополам со скипидаром, Изгнав домового из хаты однорукого бобыля, цыганки добыли не только холстов, но и полмешка пшеницы, солидный кусок соленого сала и бутылку масла. Кроме того, уже выйдя из хутора, копченка вдруг ткнула своего младенца в руки свекрови и во весь дух помчалась по пустым, заросшим полынью за дворком, за петухом с роскошным генеральским хвостом. Испуганный петух улепетывал во все лопатки, Но куда ему было убежать от Юльки, которая, ловко загнав генерала в лопухи, навалилась на него всем телом и в одно мгновение свернула бедняге голову? «Дура», — с сожалением сказала Настя, глядя на торчащий из-под мышки невестки синий-зеленый хвост. «Так бы, может, еще раз сюда пришли, взяли бы чего, а теперь... Дался тебе этот длинноногий, все равно жесткий, как подошва, одни жилы. По нынешним временам и подошва мяса» суп вечером сварим», — беспечно отозвалась Юлька, увязывая добычу в фартук. «Вон здоровый какой, не петух, а баран целый, на всех хватит». Вернувшись в табор после полудня, Мэри почувствовала себя до того уставшей, что даже не пошла купаться, и, наспех поплескав в лицо теплой воды из ведра, свалилась в шатре на перину и заснула. Проснулась она от монотонного жужжания над головой. Был уже вечер, тяжелая жара спала. Ожужжал залетевший под полотнище шатра жук, который сердито колотился натянутую ткань в поисках выхода. Мэри встала, поймала жука, выпустила его на волю и, протирая кулаком глаза, выглянула на улицу. Возле костра на потертом половике сидел Сокольский. Напротив него, с самым независимым видом, пыхтя трубкой, расположился дед Илья. Мэришка, это до тебя, барин, сообщил он, глядя с ощуренными смеющимися глазами в испуганное лицо Мэри. Уж какой час сидит, только я бабки не велел тебя будить. Коли ихнему благородию сильно надо, так и обождать можно. Сказано все это было по-русски, но Сокольский не обратил внимания на насмешливый тон старого цыгана. Ротмистер в упор без улыбки смотрел на Мэри. Там мгновенно представила, как выглядит сейчас. Растрепанные волосы, в которых запутались соломинки, подушечные перья и увядшие вплетенные еще утром цветы, Рваная, сползшая с плеча кофта, заспанная физиономия, и ее внезапно разобрал такой смех, что она, не удержавшись, прыснула. Сокольский чуть заметно нахмурился, и мэри только сейчас заметила, насколько он молод. Может быть, лишь на три-четыре года старше ее самой? — Извините, Сергей Дмитриевич, это я не на ваш счет. — Добрый вечер. Будете с нами ужинать? — Здравствуйте, княжна. Не сразу отозвался Сокольский. — Мне сказали, что вы здесь. — Дина? — догадалась мэри. «Да, она, кажется, очень сердита на вас», — Сокольский усмехнулся. «И, видимо, только поэтому отправила меня сюда. Присовокупив, впрочем, что вытащить вас из-под телеги, мне ни в коем случае не удастся, поскольку вы сошли с ума. Не судите строго, передаю как есть». «А я и не сержусь, на правду не сердится», — улыбнулась Мэри, ловко переплетая косу и одновременно показывая язык девчонкам, усиленно строящим ей гримасы из-за спины Сокольского. Тот обернулся, юные цыганки метнулись прочь, заливаясь смехом и крича. «Мэришка, лэггаджестыр, бут лавэ, коли покам я тут, Мэгделл!» «Мэришка, возьми, у него денег много, если полюбил тебя, пусть дает!» «Почему они смеются?» — нахмурившись, спросил Сокольский. «И о чем говорят?» «Смеяться, право, не грешно над тем, что кажется смешно», — пожала плечами Мэри. «Они советуют попросить у вас денег». «Да, мне говорили, что к цыганам с пустыми руками не ходят». Сокольский неловко полез в карман. «Кому я должен отдать? Вам?» «Лучше деду». Илья принял сверток ассигнации, как само собой разумеющееся, сдержанно поблагодарил и сообщил. «Ты обожди ваш благородие. Сейчас петуха доварим, супа поедим. Бабы самовар сделают. Мэришка, воды нет». «Сейчас». Мэри вскочила на ноги и схватила стоящее у шатра пустое ведро. «Сергей Дмитриевич, простите, я на минутку». — Я помогу вам, — поднялся Сокольский. Дед Илья чуть заметно усмехнулся в усы, но ничего не сказал. Когда вслед за мэрией Сокольским подхватилось бежать босоногая стайка девушек, он сердито махнул на них рукой. — Не суйтесь, стрекозы, всюду вам влезть надобно. А ну, брысь по своим делам! — Этот дед вам покровительствует в таборе? — поинтересовался Сокольский, спускаясь вслед за мэри к лиману. — Отчего? Так уж вышло, Сережа. Не спрашивайте, долго объяснять. Но вы ведь можете уйти, если захотите. Разумеется. Мэри наклонилась, зачерпнула ведром воды, спугнув быструю стайку мальков, смахнула с плеча стрекозу. Но не уходите. Почему? Потому что мне здесь нравится. Вздор. Этого не может быть, вспылил Сокольский, с силой выдергивая из рук Мэри полное ведро и плеснув водой себе на сапоги. Вы... «Вы одеты кое-как, босая, вам приходится побираться по улицам, а...» «А вы попробуйте», — посоветовала Мэри, вытягивая загорелую всю в метках застарелых царапин и ссадин ногу, и для наглядности шевеля грязными пальцами. «Попробуйте, снимите ваши сапоги и походите, как я, и сразу поймете, что так и легче, и удобнее, особенно сейчас, в это адское пекло. Да вы верно не поймете, вы не женщина». А вот попробовали бы носить платье до земли, а под ним еще рубашку, корсет, а сверху, не дай бог, шаль и еще зонт от солнца. О, спросите любую даму из моего круга, и она вам скажет, какая это каторга». «Ну, это же неприлично», — растерянно произнес он, глядя на ноги Мэри. Девушка лишь улыбнулась и, обойдя Сокольского, пошла вверх по протоптанной тропке. Через плечо сказала, «Если я вас шокирую своим видом, ротмистер, что же вы в таком случае здесь делаете?» Я, кажется, не присылала вам приглашение на Суаре. Вы обижены?» Сокольский догнал ее и пошел рядом. Жестяное ведро чуть покачивалось между ними, роняя холодные капли в прибитую зноем траву. «Ничуть». «Я хотел увидеть вас», — просто сказал он, «и убедиться, что вы не сердитесь. Я все время веду себя как болван, с вами почему-то особенно, и уже устал извиняться. Вот и не нужно». Мэри ловко пнула колючий комок перекати поля, валявшийся на дороге. Вы наш гость сегодня, и я рада. Пойдемте ужинать. Когда они подошли к шатру деда Ильи, над степью уже смеркалось. По всему табору горели костры. Вернувшиеся из города и из дальних хуторов цыганки крутились возле углей, готовя ужин. Мужчины стояли и сидели у палаток небольшими кучками, разговаривали, дымили трубками. Между шатрами носились голые, грязные, взъерошенные дети. За ними бегали собаки и гнедой голенастый жеребенок. На гостя никто не обращал особого внимания, даже дед Илья, традиционно поинтересовавшись, скоро ли конец войне, и не получив никакого определенного ответа, вскоре ушел к своим лошадям, и Мэри с Сокольским остались у палатки под надзором старой Насти. Та, глядя на догорающий закат и что-то напивая себе под нос, задумчиво мешала длинной ложкой в подвешенном над котелке. Через несколько минут она попробовала варево, удовлетворенно причмокнула, протерла чистым полотенцем жестяную миску и, аккуратно наполнив ее, протянула Сокольскому. «Гостю дорогому, самому первому! Кушай, барин, на здоровье! Цыганская еда силу дает!» «Это правда», — подтвердила Мэри, выкладывая на расстеленную скатерть крупные помидоры, помытый лук, жесткие и черные, как сапог, куски хлеба. «Ешьте, пока не остыло!» «Мэришка, деда поклич, с голоду эдак помрет, старый, со своими конями!» Мэри, встав и улыбнувшись Сокольскому, убежала в степь. Прилетевшая на свет костра большая ночная бабочка села, затрепетав серебристо-коричневыми крыльями, на платок Насти. Старая цыганка не заметила ее, продолжая в полголоса петь без слов. «А до ДВС ли день суббота? Сегодня ли день суббота?» — донесся от соседней палатки, вторя ей голос копчонки старуха обернулась улыбнулась не выпуская ложки из рук забрала сильнее а потосяли воскресенье девлалы, рисия ором кхре гадле мелало. а завтра воскресенье боже мой вернулся муж домой рубашка у него грязная черная цыганки одна за одной подходили ближе вступали в песню вокруг становилось все темней По степи полз туман, и бродящие по траве кони уже скрылись в нем, как в молочном киселе, до самых спин, а над ними, низкие, огромные, зажигались звезды. Сокольский, забыв об перед ним миски, зачарованно слушал, смотрел в смуклые, улыбающиеся лица, по которым метались мохнатые тени от костра, на большеглазых, осунувшихся от бескормицы детей и вздрогнул, когда из степи вдруг прилетел сильный мужской голос, который разом перебил протяжное женское многоголосие. Я, роща, шуми, Цыгане оживились, загомонили, и когда дед Илья вместе с мэри подошли к палатке, перед ней уже образовался круг, а долевая песня сама собой стала плясовой. Эта роща зашумела, девка спать не захотела, на заре на зорьке белой девка тут прошла. «Ну, дочка, схел, спляши!» — негромко сказал дед Илья, подталкивая Мэри в круг. Та пожала плечами, улыбнулась, мельком взглянула на подавшегося вперед Сокольского и легко прыгнула в круг, и пошла, чуть пружине на пальцах, встряхивая обеими руками вьющуюся копну волос, волнуя коленями рваный подол юбки. Костер вдруг с треском выстрелил искрами, осветив с ног до головы всю тоненькую невысокую фигурку девушки, забившись золотыми бликами в широко открытых черных глазах, высветив насквозь рассыпавшиеся по плечам кудри. Сокольский невольно зажмурился от яркого света, а когда вновь открыл глаза, Мэри уже не было у костра. Вместо нее под подбадривающий вопли цыган отчаянно колотила грязными пятками в землю измазанная до самых глаз, оборванная девчонка лет семи. Поймав взгляд Сокольского, она широко улыбнулась щербатым ртом и, задрав острый подбородок, забила костлявыми плечами. — А где княжна? — встревоженно спросил он у старой Насти, с улыбкой следившей за ним. — Придет золотое, придет скоро. Куда она ночь глядя денется? Ты ешь, простынет. Не такое нынче время, чтобы еде хорошей пропадать. Ешь. Я хотел бы забрать ее отсюда, — медленно выговорил Сокольский, беря миску на колени и принимаясь за еду. Это можно? Отчего ж нельзя? Старуха палкой поворошила угли, и к черному небу взметнулся новый сноб искр. Забирай, коли девка заберется. На ногах у ней, небось, не повиснем. А если не заберется? Глядя в огонь, серьезно сказал он. — Ну, тогда о чем и речь вести? — слегка усмехнулась Настя. — А если я захочу остаться здесь, с ней? — вдруг спросил Сокольский, в упор посмотрев на нее. «Можно — Можно? Старая цыганка молчала. Рядом звенела плясовая, рявкала расстроенная гармонь в руках худой молодухи, взбитой на затылок косынки. Плясали, дрожа плечами из подорванных кофт, взъерошенные белозубые девчонки, но Сокольский, не замечая этого, пристально смотрел на Настю. Ни к чему это, милый мой, помолчав, ответила наконец та. Зачем спрашиваешь, когда знаешь, что все равно не останешься? Ты человек военный, и дорога тебе скорая обратно на войну, а у нас ты не сможешь. Это вечером здесь хорошо, поют, пляшут, а на утро кусок хлеба добывать надо. Разве ты сумеешь? Вы ведь только друг в друга палить можете, а чему путевому выучиться, и в голову не взбрело. А как же она, Мэри? — А мэришка — девка. Девки, когда приспичат им всему, быстро учатся. Природа у них такая, как вода. Во что нальешь, такой и станет. Сам видишь, она года еще за нами не бегает, а уж куда какая цыганка стала? Не у всякого этакая в шатре сидит? А гадает как? Ты ее попроси, она тебе лучше любой нашей всю судьбу по косточкам разложит. Сокольский пристально вгляделся в морщинистое лицо цыганки, ища в нем насмешку. Но старая Настя оказалась серьезной и даже грустной. Но что же с ней станет дальше? Она всегда будет жить здесь? Как сама захочет. Ей ведь нужно будет как-то устраивать свою жизнь. Ну, бриллиантовый мой, времена сейчас такие, что дай бог эту жизнь хоть как уберечь, не то что устроить. А коли все наладится, так сама устроит, никого не спросит. Да ты ведь ей тоже большого счастья не сделаешь. «Откуда ты можешь знать?» — скинулся было он, но внимательные черные глаза старухи посмотрели на него без насмешки, без гнева, и Сокольский медленно отвернулся и не пошевелился, когда сухая горячая рука погладила его по плечу. «Да твое благородие! А не хочешь, я дитям отдам и чаю тебе налью!» «Эй, вы там, жареные, распрыгались, а про самовар забыли! Чаю барину дайте!» С того дня ротмистер Сокольский начал появляться в таборе чуть не каждый вечер. К нему быстро привыкли. Даже ехидные девчонки, видя на дороге фигуру всадника на гнедом жеребце, перестали визжать на всю степь. «Да к Мэришкин военный приехал!» Он спешивался, снимал седло с коня, отпускал его к цыганским лошадям, сам шел к шатру Ильи. Денег ротмистер больше не приносил, поскольку приносить было нечего. Смеясь, Сокольский рассказал Мэри о том, что в первый вечер сгоряча отдал цыганам всё, что у него осталось от жалования. «На что же вы живёте?» – ужаснулась девушка. «Сам не знаю», – честно ответил он. «Ловили вот сегодня с Вересовым бычков на стрелке». Пол ведра еле живых бычков были предъявлены и немедленно пошли в котёл. Однажды Сокольский привёз целую баранью ногу, уверяя, что выиграл её в карты. В другой раз пол мешка прошлогоднего пшена. Цыгане искренне благодарили. На окрестных хуторах, где уже несколько лет занимались самоснабжением, все виды войск, гадалкам становилось все труднее и труднее добывать свои куски. Раза два Сокольский приезжал с пустыми руками и виноватым видом. И тогда старая Настя от души наливала ему в миску цыганского супа, сваренного из того, что Бог послал. «Что с них сейчас взять? Сами все голодные ходят», — вздыхала она после. «Приперла, видать, и господ» мэришка ты ему хоть рада или в холостую парень время тратит мэри молча пожимала плечами особой радости эти посещения ей не доставляли но когда однажды сокольский не появился почти целую неделю она к своему изумлению начала беспокоиться и даже всерьез собралась идти в город к дине чтобы как нибудь выяснить что случилось идти впрочем не пришлось на седьмой день ротмистер приехал мрачный и осунувшийся расспрашивать его мэри не стала и просто, взяв за руку, повела к большому костру, где уже булькал самовар, и сидели цыгане. Те, почувствовав настроение гостя, запели сразу же, стараясь заглушить бурчание в голодных желудках, сваренной еды едва хватило на детей. Лихая, обеспеченная песня взлетела над табором, уносясь к закату, и старая Настя, держа за руку Сокольского, пела, уговаривала, глядя ему в лицо и показывая в улыбке молодые, ровные и крепкие зубы. «Ах, пить будем, ах, гулять будем, а коль смерть придет, помирать будем. Чаялык, Хелен!» Первой вскочила Мэри, за ней попрыгали с мест остальные, поднялась к дикому общему восторгу и сама Настя, поплыв среди скачущих и трясущих плечами девчонок, спокойно и уверенно, как линкор. А потом она остановилась возле мужа, поклонилась ему низко, до земли. Старый цыган со страшно недовольным видом встал, передал трубку правнуку, и, взъерошив ладонью седую курчавую голову, степенно пошел, кладя шаг в шаг, вслед за женой. Как плясали они вдвоем под истошный виск цыганок, под рвущуюся к звездам песню, под хриплый рев сипатой гармонии! Мэри, восторженно кричавшая и бившая в ладоши вместе со всеми, случайно взглянула на Сокольского. Тот не сводил глаз со старых цыган, не улыбался, и в прыгающем свете костра особенно резко был виден пересекавший лицо шрам. «Не придет, верно, больше», — подумала Мэри. Но на следующий день он появился снова, с огромной плиткой японского табака, которую дед Илья разделил пополам, вернув половину хозяину, и со связкой серой окаменевшей воблы, в две минуты расхватанной цыганятами, и все пошло по-старому огромному облегчению мэри, Сокольский не пытался больше обсуждать ее жизнь в таборе. Он вообще мало разговаривал с княжной. Приходя, молча сидел у шатра, глядя на то, как девушка суетится по хозяйству, скребет ножом картошку, пилит добытый всеми правдами и неправдами жилистый кусок мяса или режет сморщенные овощи, иногда помогал ей принести воды. Один раз добрых полтора часа вместе с дедом Ильей распутывал ремни старой упряжи для починки. Когда начинались посиделки у огня, Ротмистер также молча смотрел на то, как пляшут цыганки, слушал их песни. Однажды, когда старая Настя запела известный романс «Пара гнедых», Сокольский неожиданно подтянул ей довольно верным басом. Цыгане весело заорали, но Ротмистер, заметив обращенные к нему радостные физиономии, страшно смутился, объявил, что поет впервые в жизни и продолжать, несмотря на страстные уговоры, так и не решился. Несколько раз он оставался ночевать у цыган, причем наотрез отказывался спать в шатре и укладывался, подложив под голову седло прямо у потухших углей. «Глядишь, и впрямь в таборе приживется», — похмыкивал дед Илья, когда на рассвете, стараясь не будить гостя, Настя и Мэри бесшумно суетились у костра, ставя самовар. Дрыхнуть, как цыган уж научился. «Пусть спит, не будите», — волновалась Мэри. «Это очень хорошо, что спит. Пусть». «Да уж большая наука кверху пузом под телегой лежать», — бурчала Настя. Их на войне не тому выучили. Ох, жалко, парня. Мэришка, он тебе совсем-совсем не нравится. Тетя Настя, вскидывалась Мэри. Ох ты, спалила до тла глазами-то, беззвучно смеялась старуха. Погоси, погаси, очи, яхантовая моя. Дырку в бабке сделаешь. Между тем наступила осень. Здесь, на юге, холодов не чувствовалось. И о том, что лето прошло, говорили только ставшие короткими дни, поблёгшее небо над выжженной зноем степью, да ослабевшая жара. Однажды, уже в конце сентября, с утра зарядил дождь и лил целый день из серых, низко нависших унылых туч. Из-за этих туч раньше спустились сумерки, и в шатре, где сидели Мэри и Сокольский, было совсем темно. Дед Илья, в полголоса ругаясь, складывал сыревшие палки для костра. Они занялись быстро, несмотря на дождь и нутро палатки озарилось мягким оранжевым светом. В глубине шатра старая Настя разбирала ветхие тряпки, собранные ею за время летнего кочевья, и ворча вырезала из них лоскуты поцелее. Они с мэри решили сшить новый полок взамен старого, похожего на растрепанные ленты. Девушка тоже орудовала ножницами, стараясь реже дышать. От Сокольского страшно несло перегаром. Ротмистр наблюдал за работой княжны и изредка по ее просьбе придерживал старую ткань. Они не разговаривали, и тишину нарушало лишь шуршание капель, сползающих по мокрой ткани шатра. Мэри хотелось спать, она едва сдерживала зевоту. «Как дела у нашей Дины?» — спросила девушка, когда молчание уже затянулось до неприличия. «Она ведь вовсе перестала приходить в табор, и я у нее не была тоже». «Он один, все великолепно», — не сразу отозвался Сокольский. «По-прежнему собирает в ресторане половину Ялты». Бордин окончательно потерял голову, и они с Инзовским, кажется, скоро друг друга перестреляют. «Это правда, что только из-за нее табор до сих пор находится здесь?» «Конечно. Дина добывает больше нас всех вместе взятых», — улыбнулась Мэри. «Когда же вы виделись с ней в последний раз?» «Вчера», — глядя в сторону, пожал плечами Сокольский. «Вернее, даже сегодня. В самом деле?» «Бросьте, Мэри. Полагаете, я не вижу, как вы отворачиваетесь от меня?» «И так уж стараюсь дышать против ветра, но...» «Ветра сегодня нет», — машинально сообщила мэри. «Что ж, весело было? Много собралось народу?» Весь кубанский стрелковый. Увидев удивление на лице мэри, Сокольский невесело усмехнулся и пояснил. «Нас с Вересовым провожали обратно в полк, к Барбовичу». «Вы возвращаетесь на войну?» — прошептала мэри. «Вот сейчас?» «Именно сейчас». — отрывисто сказал Сокольский. — И по-хорошему я должен был сделать это месяц назад, не слушая доктора. Что толку залечивать голову, если в первую же неделю все равно? Он не договорил, а через мгновение к испугу мэри вдруг взорвался. — Обещать! Только сейчас начали обещать! Спохватились, черт возьми, что нужно обещать не единую Россию, а землю и волю! Пишут приказы, печатают листовки, вздор! «Какая польза в этих обещаниях сейчас, когда уже...» Он снова не закончил. Чуть погодя хрипло произнес. «Извините меня, Мэри, я пришел не за тем, чтобы жаловаться вам на судьбу, поверьте. Это глупо. Просто я все чаще думаю, что, наверное, напрасно. мы тогда, той ночью, он один не позволили мне. Я был насмерть пьян, и у меня легко получилось бы покончить со всем разом. А теперь... Неправда, Сережа, это неправда!» Мэри едва справлялась с голосом, стараясь, чтобы он звучал как обычно, но к горлу, мешая дышать, подступал горький комок. «Вам верно покажутся глупостью мои слова, но надо жить! Что бы ни случилось, надо жить! Нам ведь не дано знать свою судьбу, будущее!» «Полагаете, для нас, возможно, будущее и судьба?» — устало перебил ее Сокольский. «А, впрочем, вы, наверное, правы». Этот месяц отсрочки мне, видимо, был дан за тем, чтобы я узнал вас. Поверьте, мне сейчас не до церемонии и комплиментов, и посему я говорю чистую правду. Ничего лучше этого месяца в моей жизни не было, и, подозреваю, уже не будет. Сережа, нельзя, мне теперь все можно. Со странной улыбкой, глядя через плечо княжны, набьющиеся под дождем слабые язычки огня, сказал он. «Я люблю вас, Мэри, молчите». «Я знаю, вам нечего мне ответить, да и не нужно». Снова наступило молчание, прерываемое лишь треском веток снаружи и затихающим шелестом. Дождь слабел. Сокольский, не поднимая глаз на Мэри, вынул портсигар, не спеша закурил, спустя минуту аккуратно загасил папиросу о подошву сапога и встал. «Мне пора, уже поздно, а ночью выезжать, вы проводите меня?» Мэри молча поднялась. Вдвоем они вышли из шатра в сырые сумерки. Табор был весь затянут туманом, сквозь который слабо просвечивали зажженные к вечеру костры. Мокрые, уставшие за день цыганки возились у палаток, покрикивали на детей. Настроения петь не было. На идущей к дороге Мэрии Сокольского никто не обращал внимания. Пустая дорога казалась залитой снятым молоком. Темнел кусочек очистившегося к вечеру от туч неба, слабо моргала на нем маленькая зареванная звездочка. Из степи осторожно подавала голос одинокая цикада. Сокольский чуть присвистнул сквозь зубы, и гнедой конь, покачивая большой головой, неспешно вышел к нему из тумана. Вам не холодно, княжна? спросил ротмистер. Нет, слабо улыбнулась Мэри, только сейчас заметив, что стоит посреди обширной лужи, утонув в ней почти до колена. Вы же знаете, я привыкла. Чуть поодаль раздалось кряхтение, зажегся огонек трубки. Старая Настя обстоятельно усаживалась на обочине дороги. — Как они следят за вами? — заметил Сокольский. — К чему? Намерены выдать вас замуж за цыгана? — Все может быть, — помедлив произнесла Мэри. — Не выходите, — попросил он. Мэри не ответила. Белые клубы тумана наползали со всех сторон, огонька настиной трубки вскоре не стало видно, и только цыганские костры пробивались сквозь эту пелену. Глядя на них, Сокольский задумчиво запел. Мой костер в тумане светит, Искры гаснут на ветру, Ночью нас никто не встретит, Мы простимся на мосту. — Что ж, Мэри, давайте прощаться. Отчего же вы плачете? Она пожала плечами, Не вытирая бегущих по лицу слез, Протянула руку. — Княжна! «Обещайте мне только одну вещь», — сквозь зубы резко сказал он, сжимая ее холодные пальцы. «Обещайте, что когда я вернусь, что если я вернусь, может ведь случиться и такое, правда, вы будете здесь». «Но, Сережа», — едва выговорила она, — «я же не прошу ничего невозможного», — с ожесточением воскликнул он, яростно отталкивая тычущегося ему в плечо гнидого. «Предложения я вам не делаю, не прошу ждать меня, я еще в своем уме». Но если я вернусь, я хочу вас видеть, иначе. Сокольский через силу улыбнулся. Иначе мне придется провести остаток дней моих в разъездах по цыганским таборам в поисках вас. Вы мне этого желаете? Да, Сережа, хорошо, обреченно сказала Мэри. Я обещаю. Это ведь не трудно, правда? Внезапно изменившимся голосом отозвался он. Тем более, что вернусь я навряд ли. Сережа, не говорите так. Ради бога, не говорите так! Мэри разрыдалась. «Не плачьте», — хрипло произнес он. «Как жаль, что так мало было времени». «Сережа, ради бога, бросьте к черту эту войну!» Вдруг срывающимся от слез голосом попросила она. «Я уговорю цыган, табор на рассвете снимется с места, вы поедете с нами, кто вас будет искать? Ведь это все бессмысленно, никому не нужно, никому! Ничего уже не осталось, а вам только двадцать четыре года, вам надо жить!» «Мэри, Мэри, если бы я мог...» Медленно, словно всерьез раздумывая над ее словами, выговорил он, «Но я, к сожалению, не бродячий цыган, а офицер русской армии. Вы правы, ничего уже не осталось. Ничего, кроме долга. Да и цыганам я не нужен. Простите меня. Прощайте. И не плачьте больше. Я этого права не стою». Он неловко, слишком поспешно поднес к губам ее руку, отвернулся и вскочил в седло. Гнидой мягко тронулся с места по раскисшей дороге и через мгновение скрылся в тумане. До мэри доносилось лишь удаляющееся мерное чавканье копыт. Вытянувшись в струнку, она вслушивалась в это чавканье до тех пор, пока последний звук не растаял в сгустившейся темноте. Затем, качнувшись как пьяная, повернулась, сделала несколько шагов и осела на обочину дороги рядом со старой Настей. «Что же, ты плачешь, глупая?» — тихо спросила цыганка, обнимая ее, и Мэри, глухо, отчаянно зарыдав, уткнулась лицом в ее плечо. «Что ж тут плакать?» «Помолись лучше, а Бог и помилует парня». «Да ты же его и не любишь. Не любишь ведь?» Услышав слабую нотку тревоги в ее голосе, Мэри замотала головой и зарыдала еще сильней. Старая цыганка молчала. Седой туман обступал их со всех сторон. Слабо просвечивали сквозь него огоньки, а наверху, в очистившемся от туч, непроглядном, темно-синем небе, одна за другой загорались звезды.